Глава тридцать седьмая. «Миха». Как должно выглядеть сердце Бога? Говоря по правде, Миха представлял себе буквально сердце. Может, большое, может, все вокруг себя сияющее и источающее благодать, хотя относительно последние были у него сомнения, все же местные боги как-то слабо с благодатью ассоциировались. Главное, он не ожидал такого. «Пирамида. Ступени из грубого камня. Площадка пять на пять метров и то ли алтарь, то ли саркофаг, над которым парит девушка. Натуральная. Ни хрена себе пятый элемент!» — не удержался Миха. «Похоже. Тоже рыжая, правда не голая, затянута в чёрный комбинезон, облегающий тело весьма плотно». Лежит ровненько, носки вытянулись в одну сторону, макушка в другую, руки сложены на животе и сама в отключке. Миха точно не знал, но подозревал, ибо на их появление в ином разе девица должна была бы отреагировать. «Это и есть сердце Бога?» Джер остановился на последней ступени. «Или оно в ней?» «Не знаю». Итса впервые выглядел растерянной. «А если в ней, то что тогда? Надо вырезать?» Джер нахмурился. «Это как-то чересчур. И вообще я не умею». «Я умею», — заметил Карага. «Как думает юная императрица, ибо вырезание сердец, скажем так, древний ию, устоявшийся обычай мишеков». «Я не приносила жертвы богам» и цена и с каждым мгновением всё больше. Понятно, она ожидала, что поднимется на вершину пирамиды, обнаружит здесь какую-нибудь веществлённую фиговину, меч там, пусть и без камня, кубок или иное что, но понятное, что можно взять в руки и поднять над головой на радость всему человечеству. А тут посторонняя девица над алтарём парит. «Не думаю, что стоит кого-то резать», — Миха чуть подвинул Джера. Наемники благоразумно держались позади. «В конечном итоге она сама может быть этим самым сердцем Бога». «Человек?» «Мы видим ее как человека», — Миха приблизился, насколько возможно. По камню пролегла белая полоса, своеобразную границей, предупреждением, которому он предпочел внять. Пока. Но следует помнить, что мы находимся внутри пространства, существующего по собственным законам, и эта девушка — лишь отражение некоего предмета реального мира, который влияет на мир цифровой. Все задумались. «И что делать?» переспросил Джер. — Яйца, ты говорила, что слышишь его, сердце? — кивок. — Что именно ты слышишь? — задумчивость. — Оно зовет, просит помочь. — Оно нуждается в помощи? — Да. — Хорошо, попробуй сосредоточиться. Яйца закрыла глаза. — Спроси, как именно надо помочь? «Что сделать?» «И надо ли делать?» Карага опустился на ступеньки. «Надо? Зачем мы тогда тут?» Джеру подобный подход был явно удивителен. «Вот и я думаю, зачем мы тогда тут? Я бы и там себя неплохо чувствовал, что до вопроса, молодой человек, то жизненный опыт подсказывает мне, что не всегда стоит пробуждать древнее и сомнительного свойства артефакты. Во всяком случае, до того момента, пока не поймешь, как ими управлять. Итса сосредоточенно жмурилась и шевелила губами, словно вела разговор с кем-то невидимым. Образ, скорее всего, и надо мыслить шире, с воображением у Михи всегда было туговато. Но если принять за аксиому, что нынешнее пространство искусственно — — то... Разбудить. — Итса приоткрыла один глаз. — Надо разбудить. Она должна была проснуться раньше. Давно, но не проснулась. — Как её зовут? — Система. — Чудесно. То есть это юная рыжая красавица и есть искусственный разум, созданный древними и управлявший их миром. И, надо полагать, приветший данный мир к погибели. «Погоди!» — Миха положил руку на плечо, не позволив Итсе переступить белую черту. «Не спеши!» «Почему?» «Потому что кто-то ее здесь запер. Потому что мы не знаем, кто и почему. Потому что она может оказаться вовсе не дружелюбной милашкой, а, не знаю, монстром. И первым делом уничтожит именно нас. Тебя вот, Джера, меня...» Голос разума. Произнёс Карага, поднимаясь. Она не будет. Она защищает людей. Допустим, но это ты знаешь лишь с её слов. Люди могут соврать, а система, которая выглядит как человек. Нет, ицоматнула головой и зажала уши ладонями. Ей надо помочь, надо. Она говорит, что состояние, что ещё немного её не станет. И что если мы, нас тоже тогда не станет. Граница нарушена, вирус. Она написала его, она может уничтожить. Система создала вирус, который пожирает её же? Нет, И да я не понимаю. Спокойно. Миха обнял девочку, которую мелко потряхивала. — Послушай, ты можешь сделать так, чтобы я с ней поговорил? — Так себе идея, да. — Нет. — Яйца сдавила голову. — Она зовёт. Мы нарушили границу. Вирус распространяется, и там... там они на границе. — Кто? — Другие. Снова они надо помочь. Из носоицы поползла нить крови, и Миха успел подхватить ее покачнувшуюся, начавшую падать, подхватить и уложить на камни. «Она просит прощения, вход, разумный выход, выбор!» Глаза закатились. «Нет!» Джер вскочил на ноги, и раньше, чем Миха успел заступить дорогу, оказался возле парящего тела, чтобы одним рывком сдёрнуть его на землю. И главное, тело поддалось и упало. Кувыркнулось и растянулось на камнях рядом с Ицей. А Джер, наклонившись над ним, вцепился в горло и отвесил пощёчину. «Ай!» — сказала девушка, открывая глаза, что характерно тоже ярко-рыжего цвета. «Радужка, что шкурка мандариновая?» «Физическое воздействие на разумные объекты недопустимо!» «Чего?» «Детей бить нельзя!» — перевёл Миха. «Она так считает!» «Зря!» — Карага медленно поднялся. «Порка всегда способствовала развитию понимания и многих иных полезных качеств в отроках». Девица попыталась вырваться и оттолкнуть Джера, но тот оказался сильнее. Перехватив её за руку, Джер эту руку выкрутил так, что рыжая уткнулась носом в камень. «Больно. Прошу принять во внимание, что при полном погружении личность испытывает все физические ощущения, которые испытывала бы в реальном мире». «Хорошо. Значит, если я сломаю тебе руку, ты это почувствуешь». «А мальчик умеет делать выводы». Карага приблизился и наклонился, разглядывая девицу. на руки ломать — это чересчур. Грубо, да и повреждения существенные не говоря уже о том, что не так это и больно». Рыжая распахнула глаза. «Я настоятельно рекомендую начать с малого. Скажем, иглы под ногти, а если ломать, то пальцы». «С мизинца. Он не так необходим в повседневной жизни, но вот позволяет достичь определенных результатов, так сказать, понимания». И присел. иглу нет». Джер держал девицу крепко. Миха не стал вмешиваться, пока никто ничего не ломает, а вот понять, что с и надо. «Тень? Какие нужны?» — осведомился наемник. — А он с собой носит? Джер, кажется, искренне удивился. — Жизнь сложная, — тень пожал плечами. — Никогда не знаешь, что пригодится. И штаны порой рвутся, и ботинки, или вот случается нужда вопросы задать. — Именно, — кивнул Карага. «Более того, скажу, что наемники неплохо владеют искусством высокой беседы, в большинстве своем». «Это... это запрещено!» Тонкий девичий голос сорвался. «Кем?» «Законом». «Девочку верни», — сказал Миха. «Я... я требую, чтобы ты предоставил мне права!» Рыжая дернулась и так, что Джер едва не выпустил. «Дай-ка!» Тень оказался рядом, чтобы перехватить девицу. И ткнул куда-то под ребра, отчего она согнулась и задышалась широко раскрытым ртом. Тень же перехватил обе руки и как-то ловко одним рывком завел их за спину. А потом и поднял так, что рыжая заскулила, пытаясь выпрямиться. «Кстати, целителям в принципе иглы не нужны. Да и прочий инструмент можно воздействовать прямо на нервный узел». «Скажем...» Карага коснулся шеи, и рыжая завизжала. «Хватит!» Михе было неприятно смотреть на это. Вся его натура протестовала, требуя вернуться в цивилизованное русло беседы. Только разум твердил, что может не получиться цивилизованного. «Кто будет говорить на равных с дикарями, которыми их считают?» «И которыми, если уж на то пошло, они являются. Думаю, нас уже поняли, верно?» «Насилие против личности. Я добьюсь, чтобы дело рассмотрел совет. Координаторов!» Девица выплюнула прядь волос, забившуюся в рот, и слюну сглотнула. «Я не позволю оставить так!» «Ты вообще кто такая?» «Ай!» «Да не так тебе и больно!» возмутился тень. Я аккуратно держу. Ай, меня зовут Ай. А, -а, а. И кто ты? Я Она запнулась. Я понятия не имеешь, кто ты. Я была администратором, а теперь теперь у меня права пользователя первого класса, но пользователя с ограничением на выход. Почему ограничение? Она дёрнулась, но тень чуть отвёл руку, и девушка замолчала. «Отпустите!» «А ты верни яйцу!» «Я не могу!» Она шмыгнула носом, и Михе показалось, что ещё немного и рыжая расплачется. Вот тебе и сердце бога, которое должно было разрешить все насущные проблемы. Кажется, таковых только прибавилось. «Теня, отпусти!» — Придержи на всякий случай, а ты садись и рассказывай. — Про ицу! — встрял Джер, глядя на рыжую примрачно. — Вот, с того, что с ней и начнёшь. Она не умрёт? — Её сознание заключено в ловушку. Она спит. — И как её разбудить? Тень разжал руки и ай дёрнула плечиком, а потом потёрла левой-правую и правой-левую. «Больно!» — пожаловалась она. «Деточка!» — Карага улыбнулся ласково-ласково. «Ты понятия не имеешь, что такое больно. Тебе и не начали больно делать». «Я... я не знаю, как ее разбудить. Она просто заняла мое место. Эта система самоограничилась. Все должно было быть иначе». «Как?» «Погоди!» — придержал Джеромиха. «Давай по порядку. Значит, яйца не умрёт». «Нет, она стабильна. Разум стабилен. И воплощение тоже. Про физический носитель не знаю. Тут зависит от того, какая поддержка осуществляется. Уход там и всё остальное». «Скорее уж остальное. Ухаживать там некому». «Тогда нужно рассчитывать с опорой на стандартное время. С другой стороны, гибель физического носителя ничего не значит. Можно будет синтезировать новый». Ай задрала голову, разглядывая остальных. Или... Кажется, она начала что-то до подозревать Нет. Пара дней у нас есть. Миха сам сделал вывод. Без воды тело протянет, а дальше будет сложно. Хотя мы тут заперты. Вирус, твоих рук дело. Ну... Ай намотала прядку на пальчик. Так было нужно. Мир нуждался в переменах. А для этого мы должны были ограничить деятельность системы. И внесли вирус. Нет, вирус давал стихийные изменения и колебания цифрового поля, что отвлекало ресурсы на стабилизацию. Вследствие этого стал возможен прорыв к сердцу системы и отключение ее. Только... Ай вздохнула. Я немного не рассчитала. Я думала, что все контуры отключены, а там внутренние были, и я в ловушке оказалась. Личность системы вдруг самоликвидировалась, а я заняла её место и оказалась в ловушке. И вот тут я думала, меня наши достанут, когда когда всё закончится». «Зачем было отключать систему?» — поинтересовался Миха. «Затем, чтобы люди вернулись в настоящий мир. Те, кто смог». «А кто нет?» «Те уже не являются в полной мере людьми. Система, она принимала всех» тогда как если человек не способен мыслить, он уже и не человек. Произошло размытие границ разума, и многие личности, по сути, перестали отличаться от сотворённых системой персонажей, а потому требовалась чистка и перезапуск, но уже потом, после... после чистки. Ай шмыгнула носом. Тогда бы остались те, кто сумел перейти в Реал. Но всё пошло не по плану, уточнил Миха, хотя что уж тут. я «Не знаю. Почему?» «Я запустила боты. Они вытащили вирусы из спящих объектов. Я использовала те, которые с низкой степенью активности. По сути, цифровой мусор, пустые оболочки. Система их отмечала, но не отслеживала. Вот. Её защитные контуры их не видели, не воспринимали. Даже потом, потому что продолжили действовать цифровые метки. Массовая атака оттянула ресурсы, а я сюда прошла. Взломала контуры». Коснулась, и вот всё. «Пороть», — произнёс Карага отстранённо. «Детей пороть надо и подходить к делу ответственно. В недопоротых детях зачастую остаётся слишком много дури. И главное же, что Оне с возрастом никак не выветривается». Желающих возражать не нашлось. Ай же подняла взгляд и робко так поинтересовалась. «А вы вообще кто?» «Похоже», — ответил за остальных Миха, «благодарные потомки».